Сиера Симона, Грешник. Посвящается Рене Бесеглие. «Это не первая книга, которую я посвятила тебе, и, уверена, не последняя». Пролог. «Имея в своем распоряжении правильную ручку, человек может править миром. Вы угощаете их хорошим обедом и вкусным вином, улыбаетесь им и подсовываете подарочки». Осыпаете комплиментами, поете хвалебные оды и прикидываетесь закадычными друзьями. Вы играете с ними в гольф или смотрите балет. Сравниваете костюмы по четыре тысячи долларов или часы по 10 тысяч, а затем, как бы невзначай, с помощью холодных фактов давите на самые уязвимые места и, используя рукопожатие за рукопожатием, создаете новые блистательные перспективы. И когда они попадают в расставленные вами сети, Оказавшись в своего рода точке невозврата, когда оглядываются назад и видят, что у них остался последний шанс на отступление, вот тогда вы протягиваете им ручку. И вот они берут эту объемную, увесистую и приятную на ощупь ручку, снимают колпачок и видят золотой перо с гравировкой, на кончике которого застыло обещание денег и власти. И когда они прижимают пирог бумаги, оставляя за собой четкий темный след, чем-то напоминающий чернильную кровь, Вот тогда дело сделано. Именно тогда вы становитесь правителем мира. Меня нельзя назвать хорошим человеком. И я никогда не изображал из себя такого. Я не верю ни в доброту, ни в Бога, ни в истории со счастливым концом, которые не оплачены заранее. Во что я верю? В деньги. Секс. Виски МакКаллан 18-летней выдержки. Таких, как я, называют плейбоями, сердцеедами, бабниками. Мой брат раньше был священником, и у него для меня есть лишь одно определение — грешник.